«Да уж ясно, что не Йоссы. Они по женщинам и детям огонь не открывают». «Ага, и заложников не берут. И вообще у них белые крылышки за спинами», — не сдержался Лен. В синих глазах мальчишки металлический блеск. «А ты там был?» «Что же я за болван?» — ахнул Лен. «Ведь он же потерял отца и мать». Основы этикета и рыцарства воспитывали в юных гвардейцах старательно. За необдуманные слова принято извиняться. «Прости, я не хотел тебя обидеть». Мальчик опять округлил рот. «Изумленно! Такие слова от оборванного уличного пацана!» А девочка не удивилась, сказала слегка ворчливо. «Давно бы так!» Кивком бросила очки с лба на нос. повернул их к лену. «Ты сможешь о нем позаботиться?» «Как? Я же сам бездомный!» и чтобы не было лишних расспросов, сказал сразу. «Меня поперли из военной школы в АТО Карни за то, что на посту разглядывал в бинокль планеты. Ну и наплевать, надоела казарма. А сюда приехал, потому что хотел увидеть море». Укратко он пальцы, чтобы судьба не отомстила за обидную ложь в адрес школы. А девочка придвинула к подбородку колени, попыталась натянуть на них подол юбочки и опять к лёну. «А что собираешься делать? — Понятия не имею. Может, попрошусь в рыбаки? — Тебя-то у них и не хватало. — Тебя-то здесь и не спросили. Она не стала грызаться в ответ. почесал над очками бровь, вздохнула, как уставшая тетенька. Что ж с вами делать? Свалились на мою голову? — Мы? Свалились? — вознегодовал Лён. — Ты сама на нас свалилась? — Вернее, взлетела, — уточнил беженец в краденой голландке. «С земли сюда». «С нашей помощью», — поставил увесистую точку Лен. Она покивала. «Вы меня спасли». «Ладно, вам нужна крыша над головой?» «Да», — быстро сказал маленький беженец. Лён пожал плечами. Он был уверен, что обойдется без помощи девчонки. Но почему-то не хотелось так сразу расставаться с ней. И с этим вот растрёпанным и решительным пацаненком. Худо все таки совсем одному. А мальчик, что ни говори, похож на маленького гвардейца-барабанщика. Даже не пикнул, когда она его прижигала. Лён сказал. «Крыша — это хорошо, если только не в полицейском приёмнике для беспризорников». «Вы за кого меня принимаете?» «Пока ни за кого», — улыбнулся Лён. «Мы ж тебя не знаем. Скажите хотя бы ваше имя, сударыня». Девочке, видимо, пришелся по душе светский тон. В ней, нескладной очкарке, шевельнулось кокетство. «Меня зовут Динка. Или дождь Динка. Знаете почему? Из-за этих капель». И она тронула мочку уха. Там блестел крошечный шарик сережка. «Правда похоже», — обрадовался мальчик. «А меня зовут Зорко. Или Зарита. Иногда». «А меня Леонтий. Или попросту Леон. А меня не только дождь, Динка. Иногда еще льдинка. Потому что капли иногда превращаются в лед, да? Весело догадался Зорко. Не в том дело. Просто Динка из Льчевска. Дедушка так зовет иногда. Я шил ему Лучевский флаг. Твой дедушка владелец судна, проявил догадку Лен. Он владелец крепости и смотритель маяка. Вы можете у него жить, сколько хотите. «Он нас не прогонит?» — опасливо спросила Зорка. «Не бойся, ему будет веселее». «Крепость и маяк — это весьма романтично». Лён опять подпустил в разговор светскую тональность. «А ты думал?» И она, прихватив юбочку, поехала с постамента, будто с ледяной горки. Ребята за ней. И пошли через площадь, на которой было теперь пусто. О случившемся напоминали потерянные туфли, растоптанные сигарные коробки и раздавленные на брусчатке очки